— Слышь, зять, есть, которые листов нарвут, да в нужный чулан снесут, а там на гвоздок-то для надобности в своих навесят, а надобности их известные.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 Все у нас чисто и культурно, с кухни блинами пахнет. бабу у нас степенные, белые, румяные, в бане распаренные, сами расфуфыренные, бусы до да кокошники, да сарафаны с лентами, да юбки, до да вторые, до да третьи, да еще что придумали. Шали надели с шорохом, белые, из пера кружевного, чистого, узорчатого. А там, в городке-то, голубчики в неметенных избах, В копоте срани своей неизбывной, С побитыми рылами, со взорами мутными Хватают книгу, пальцев не обтеревши. Рвут с треском, вырывают листы поперек, пополам, Отрывают ноги коням, головы красавицам, С швыряют морские ладьи в пожорливый огонь, Свертывают, давя, белые дороги в цигарку, Звивается путь сизым дымком, Трещат, погибают цветущие кусты, Под корень срубленные со стоном Валится дерево-сирень, Валится береза золотая, Вытоптан тульпан, Загажена тайная поляна. С диким криком, с разорванным ртом Валится светвей ветвей княжья птица Паулин, Ноги кверху, да головой об камень. Сожжешь — не вернешь, Убьешь — не воротишь, Что бы вынес-то из горящего дома? Я-то, а не знаете, а еще и стопник. А то спрашивал загадку, а говорит дилемму. Как выбирать, чтоб ты вытащил: кошку или картину, голубчика или книгу? Вопросы. Еще вроде как мучился, сумлевался, головой качал, бородой крутил. Не могу решить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 Голубчики, голубчики, прах, труха, кала, дым печной, Глина в глину же и возвернуться грязь от них, сало свечное, очески. Ты, книга, чистое мое, светлое мое, золото певучее, Обещание, мечта, зов дальний, о призрак нежный и случайный, Опять я слышу давний зов.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 — Буковок только-то, а захочешь —